Грешник, как на крыльях, полетел в указанном направлении. Валал подхватил со стола подписанный им бланк и рванул следом. Джин старался не отставать. За дверью его ждал дикий вопль татуированного грешника, которого черти уже заталкивали в котел. Обстановка резко изменилась. Они находились в мрачном темном подземелье, освещаемом лишь огнем под котлами, в которых варились ученики А как же договор? — рыдал качок. — Испытательный срок, — развел руками Валал. — Вот, сами изволили подписать. Потряс он бумагой перед его носом. — Сколько вы мне там намотали? — взъявился грешник. Вообще-то временные рамки здесь не обговариваются. Валал серьезным видом изучил бланк. Но могу порадовать. Лично вы с вашим послужным списком можете рассчитывать на вечность. — Волки позорные! А как же там в чистилище? — пробулькал несчастный. — Реклама! — развел руками Валал. Но честная у тебя еще есть шанс попасть туда как мобильник взвыл кто то из соседнего котла оттуда высунулась склокоченная голова с тихо выпущенными глазами рядом тут оказался черт с магнитофоном в руках и услужливо подсунул в протянутую руку трубку талян радостным голосом заорал мученик как жизни дружбан Чё, не узнаёшь? Да босёк это, хмырь. Да чё ты пугаешься-то? Всё путём. Ясное дело откуда? Не израя же. Там, братан, ловить нечего. Скукотища, жуть. А здесь лафа. Чёрт поспешно подсунул поближе к трубке магнитофон, из которого слышались весёлые восклицания, звон бокалов и разбитная музыка. — Слышь, талян я че звоню-то? Ты как того копыта откинешь к нам давай, я помогу. — Да ты дурной, думаешь, сюда всякого принимаю Да в нашу думу легче прорваться, чем сюда. — Без рекомендаций даже не суйся. Ну, я уж по старой памяти похлопочу. — Заметано, человечек тебе подскочит. Ты на рожки его внимания не обращай, свои ребята. «Ну, пока!» Черт деловито убрал магнитофон и трубку в сумку, висящую на плече, и протянул грешнику лист бумаги и ручку. «Все, понял!» — повернулся валал к новичку. «Чем больше рекомендаций, тем больше шансов выйти на эстраду туда!» Показал он пальцем вверх. «В чистилище!» «Да, у нас, братаны, за такие подставы!» — разъярился качок и заткнулся, получив кочергой по голове. Черти знали свое дело, работали дружно и слаженно. «Впечатляет — Впечатляет? — гордо спросил демон. «Лихо — Лихо! — покрутил головой джин Нос! — потер руки глава демонического дела Очередь за вами! — ты в смысле как? — не очень вразумительно спросил, ошеломленный всем увиденным визирь. — Опыт, опыт, новые технологии. Вы ведь за этим сюда прибыли. — Да вообще-то мне консультация была нужна, — почесал затылок джин. — В смысле информация, — поправился он. — Ты что мне мозга пудришь, гад? — ласково спросил вал -ал ощелившись в недоброй улыбке. «Думаешь, по ушам проехал, спер какое-то ноу-хау и рассчитываешь спокойно слинять отсюда, да еще на какую-то там информацию претендуешь?» Джинну стало неуютно. «Технологии давай!» — прошипел демон, наступая на визире. «Кем вы там, на востоке?» «Души правоверных оттяпываете?» «Да цепись от меня!» — возмутился джин. «Неуполномочен!» «Ах, неуполномочен!» Глаза демона налились кровью. Черт, закончивший обслуживать своего грешника, поспешно засунул рекомендацию в сумку, выдернул оттуда мобильник и что-то испуганно зашептал в него. «Впрочем...» — внезапно остыл Валаал, покосившись на черта. «Это уже твои проблемы. С Андром Меллихом разбираться будешь или с Асмодеем? Он ведь у нас глава демонов-истребителей». С этими словами Валаал с резким хлопком испарился. Амар вытер со лба пот. «Тернист путь к власти». Но не успел он перевести дух, как тут же нервно икнул. Молния ударила у самых его ног. «Он успел что-нибудь сказать?» — рявкнул возникший перед джином осмадей. «Никак нет!» — вытянулся по стойке смирно черт, торопливо убирая мобильник в сумку. «Фу! Молодец! Орден кривого рога за мной! Рад стараться!» «Вально!» Махнул рукой Асмадей и повернулся к Амару. «Пошли в мой кабинет. Теперь спешить некуда. Там и потолкуем». Дорога пролегала сквозь бесконечные ряды котлов, меж которых весело сновали черти. Дела в аду, судя по всему, шли как нельзя лучше. «Хорошо дело поставили», — одобрил Амар. «Стараем». Еще раз сверкнула молния, и прямо под ноги к ним рухнул Люцифер. Затормозить Асмадей с Амаром не успели, и кубарем покатились по узкому проходу меж котлов. Ой, загулял, загулял да загулял, парниша молодой да молодой. Амар открыл глаза. Прямо к его носу подкатилось кольцо с монограммой К.Б. Джин в таких случаях никогда не зевал. Кольцо исчезло в широком рукаве его халата. Тьфу ты! Опять кощем жрался Рассердился Асмадей. Глава демонов-истребителей поднялся, оттряхнул копыта и помог подняться гостю. В холодную его... Коротко скомандовал он суетящимся рядом чертям. «Пусть проспится!»